Глава 28. Полк, в котором служил саблин, шел четвертый день походом. Ночлеги были плохие. Останавливались по маленьким польским деревням в тесных и грязных халупах, где ночевали кто на походной койке, кто на полу на ворохе соломы. Эскадроны расходились в разные места. Не хватало хат, кругом были угрюмые болота и леса. Часто набегали дожди, потом светило солнце и ярко по-осеннему отражалось в лужах. Кавалерия, высадившаяся пять дней тому назад из вагонов, где провела трое суток, спешила теперь на помощь Энскому армейскому корпусу, медленно отступавшему из Пруссии, останавливавшемуся, задерживающемуся и наносящему убыль германцам. Русская армия эти августовские дни спасала Париж, отдавая свои земли, принося в жертву войне тысячи своих лучших сынов. Полком командовал князь Репнин – Первым дивизионом – Саблин, первым эскадроном – ротмистер-граф Блакенбург, и вторым – Ротбек. Оба эскадрона были полны офицерами и ожидали приезда еще корнетов, только что выпущенных из училища и пажеского корпуса. В этот августовский день выступили, как всегда, в 8 часов утра. Переход был большой, день очень жаркий. За три дня похода все притомились и жаждали ночлега, мечтая о хороших квартирах. На другой день предполагалась дневка. От высокого красного кирпичного костела новой стройки с серую грифельной крышей дивизионы разошлись. Первому дивизиону был назначен ночлег в селении Вульки Любитовской и второму в гончем броде. От костела поднялись на холм, покрытый скирдами сжатого хлеба. Шли без песенников с высланными вперед дозорами. Кругом была мирная природа. В деревнях шумели и трещали молотилки, спеша обмолотить хлеб. Крестьяне выходили на дорогу и равнодушно смотрели на войска. Но в этом мирном пейзаже, вот уже второй день, Саблин примечал суровые штрихи, внесенные войной. Нет-нет, попадалась навстречу прочная на высоких дубовых колесах польская бланкарда, запряженная парою добрых холеных рослых лошадей. На бланкарде, на узлах и чемоданах, среди клеток с домашнюю птицей сидели дамы, барышни, кто в городских шляпках, кто в больших шерстяных платках. Сзади мальчики и девочки гнали коров, гусей, тащили на веревке толстую свинью. Лица женщин были загорелые, волосы растрепаны, глаза усталые. На них лег отпечаток лишений кочевой жизни, ночевок в поле под телегой, свежего ветра, растерянности и испуга. Это были беженцы. По стратегическим и иным соображениям войска отходили, пуская неприятеля на русскую землю. Это делалось легко, во имя успеха, во имя победы в будущем. Каждый такой отход срывал с места целые хозяйства, разрушал навсегда уклад жизни, создававшийся 200-300 лет. Перед эскадроном Саблина бланкарды сворачивали в сторону. Темные красивые глаза женщин смотрели на офицеров. И Саблину казалось, что он читает в них горький упрек за опоздание. Ему становилось совестно, и он отворачивал голову. Эти беженцы открывали перед ним новую сторону войны. Он всегда думал, что война касается только военных, что это они, офицеры, солдаты, умирают героями, страдают по госпиталям от ран, всю жизнь отдают учению о войне и для войны, не имеют истинной свободы и зато им и почет, и яркий мундир, и веселая жизнь, и близость к государю, и любовь и поклонение женщин. Здесь, в этих измученных лицах женщин, Саблин читал страшную драму жизни, разбитый, поруганный мир, тихое счастье, обращенное в обломки. Ему становилось страшно и совестно. Он считал себя виновным во всем этом. Это он не спас, не защитил, не заслонил их от всего этого разорения. Но молодежь, офицеры эскадронов, ехавшие впереди, не замечали этого. Они видели в этом только батальную картину, какое-то оригинальное и красивое приключение. Они не думали о том прошлом счастье, которое было у этих людей, и о том будущем бездомном скитании, которое их ожидало. «Куда вы, прекрасные поненки?» — кричал Корнет Покровский. «Хорошенький мальчик, посылая воздушные поцелуи». «В Варшаву!» — отвечали, улыбаясь поненки. И в улыбке их Саблин видел слезы. «Зачем ж так далеко? Мы погоним немцев, и вы спокойно вернетесь домой!» «Ах, если бы так!» — вздыхала старая толстая дама, сидевшая на низкой клетке с курами. «Ах, если бы так, пан офицер!» Женщины и мужчины смотрели на прекрасных лошадей полка, на громадных солдат, красивых, молодец к молодцу брюнетов, и надежда загоралась в них. Не может быть, чтобы эти не победили. Бланкарда остановилась в раздумье, но в эту минуту легкое дуновение ветра с запада донесло далекий неясный гул, шедший без перерыва, то усиливаясь, то ослабевая. Пан, сидевший с бичом на борту телеги, решительно ударил по лошадям. Бланкарда покатилась по выбоинам шоссе. Старая тетка запрыгала на курах, а паненки печально поджали губы. "Эх, тетка!» — кричали, смеясь солдаты. «Гляди, каких цыплят высидела! Пора и из и вставать! Смотри, раздавишь!» Сзади мыча бежала большая пестрая корова, и гуси, испуганные лошадьми, бросались с тревожным гоготанием через канаву, а за ними бежал мальчишка. За холмом стоял высокий крест. Распятый Христос. В изнеможении муки он опустил свое бледное лицо с кровяными каплями по правому плечу. И все оно было покрыто пылью. У ног его на небольшой скамеечке лежал букет увядших васильков. Пестрые ленты, поблекшие от дождей и солнца, маниста, сердце, сделанное из белого металла, были привязаны к ногам Христа. От распятия открывался широкий вид. Внизу протекала окруженная лесами и кустами небольшая речка. Подле нее, в купах громадных лип и дубов, стоял замок, а в полуверсте от него, по скату, обращенному к распятию, разбежалось местечко из полусотни маленьких домиков, окруженных садами. Белел каменный шинок под железной крышей, да торчали тонкие шесты колодезных журавлей. Заселением шли большие леса, они прерывались желтыми пятнами сжатых полей, черными полосами отдыхающей земли и зелеными клеверниками. Густое, лиловато-синее небо висело над холмами, лесами, полями и деревней. Христос скорбно отвернулся от широкого раздолья полей, будто тяжко было смотреть ему на прекрасную Польшу, столько веков, заливаемую кровью, столько веков, служащую ареной войн и раздоров, истоптанную боевыми конями, покрытую курганами мертвых тел, татарских и турецких, венгерских и немецких, шведских и литовских, французских и австрийских, и русских, и польских, польских и русских. Неугомонная, задорливая, волелюбивая и порабощенная, шумная и хвастливая Польша и сейчас заливалась потоками человеческой крови и рыла новые могилы. Синие васильки на сжатом поле смешались с яркими пунцовыми маками. У дороги рос и колючий и высокий репейник, и бледно-лиловые и нежные и пушистые цветы его целой шапкой торчали поверх. Желтые мальвы росли по межам, впереди из городского сада виднелись дубы в три обхвата и громадные липы, в тени которых могла отдыхать целая рота. Стадо бурых однотонных коров, шерсть в шерсть одинаковых, паслось на толоки, и тут же дремали серые густошерстные мериносы. Косматая собака поднялась от отары, потянулась, приготовилась лаять, но раздумала и стала отбрасывать задними ногами землю, злобно рыча. От деревни прямо к саблину, плавно поднимаясь на облегченной рыси с болтающейся на левом боку полевую кожаную сумкой, в сопровождении солдата ехал офицер. Это был корнет Лидваль, посланный вперед квартирером. «Господин полковник!» — доложил он, задерживая свою лошадь и заезжая сбоку Саблина. — Квартиры первому и второму эскадронам отведены. Господам офицерам разрешите стать всем вместе в помещичьем доме. Помещик пан Ледоховский просит откушать у него. Очень богатый человек. У него винокуренные и сахарные заводы, и своя суконная фабрика. — С какой стати одолжаться? — хмуро сказал Саблин. Разве нельзя было найти в селении, у Войта или у жида какого-нибудь, где бы можно было заплатить и не одолжаться? Бог его знает, кто он такой, этот пан Ледоховский. После смерти Веры Константиновны Саблину тяжело было общество посторонних людей. Могли найтись общие петербургские знакомые, пойти расспросы, а так не хотелось бередить начинавшую подживать, но не могущую вполне зажить рану. «Он очень просит», — с мольбой в голосе ответил Лидваль. «Он такой богатый, ему самому лестно, и дом у него переполнен прекрасными польками. Так хорошо бы было, можно потанцевать». Саблин нахмурился. Он готов был уже резко отказать, но случайно взглянул на столпившуюся подле него на лошадях молодежь, увидал их оживленные лица и подумал, что, может быть, он и не прав, прилагая свою мерку к офицерам. «А чего бы, Саше и не стать у помещика?» — сказал Родбик. «И помыться бы можно хорошо, и поспать на свежем белье. Дом, как видно, громадный. Наверное, десятка-полтора фремдензиммер имеет. Комната для гостей. Мы не только не стесним, а оживим общество». Девять молодых красивых лиц в восемнадцать глаз глянуло с ожиданием и мольбой на Саблина. Он сдался. «Ну хорошо» сказал он, но при условии, что в каждом эскадроне по одному офицеру будут дежурить по очереди в деревне при людях. «О, будем, будем, не беспокойтесь», хором ответили офицеры. Шутки и веселые предположения и планы пикника с прекрасными польками оживленно посыпались со всех сторон.